Игра на бирже приносит в е д у щ и е не менее двух миллионов, разумеется, в год, разумеется, долларов, Гамаюн. с к а р е д н о с т ь Примы, национал-патриотическая граната. Невероятная щедрость Марии, церковный вестник. Королева плебеев и президентские скачки, президентские скачки, настоящее свинство, там же. Спасибо вам, тетя Маша, светлячок. И, наконец, бесконечная желтая. А шляпка-то шляпка, неужели балет на льду? Она и песни поет. Эхо Москвы. Устами двух интеллигентнейших дам. Пора положить конец в акханалии. И, наконец, листок. Страна покатилась в ад. Баба действительно катила уже по стране. До пролива Лаперуза растянулись баннеры. Тур накатывался на тур, вечеринка на вечеринку, превратившись вдруг и в певицу, луженая глотка, хватка и наглость угаровские, Машка до конца отдалась новому развлечению. Целая композиторско-поэтическая бригада, засучив рукава, днями и ночами торопливо для нее выпекала куплетики под проверенные кабацкими поколениями разухабистые дримцаца. Музыканты шатались за ней уже привычной толпой. Рожденный двумя клавишниками шлягер Шут г о р о х о в ы й в исполнении Бабы стал признанным хитом. При одном только ее появлении на набитых битком стадионах виск стоял, как на битловских концертах. Менеджеры пребывали на грани безумия, деньги сыпали со всех сторон, словно зерно в закрома в урожайный год. Заглядывая теперь только наездами в столицу, успевала Угарова, подобно балде, намутить воду, поднимая из омута очередной восторженно-ругательный хор. В неизменном и любимом монархе трепала она по щеке счастливого князя перчаткой и, настучав за жалобщика Парамона Акульки с Полиной, вновь отбывала. Локомотив, как всегда, ожидал под парами. К поезду прицепляли персональный вагончик со спальней, кухней и обитый бархатом гостиной, в которой помещался и камин. Хвостатые лилипуты, розовея языками и непростительно голой кожей, кучкой тряслись возле царственных ног. Спутниковая связь доносила до глаз и слуха очередные сводки с Уолл-стрит. Личный повар Петрович, не покладая рук, готовил блины и шанишки. В баре, наряду с трижды очищенной разнообразными фильтрами водкой «Царская», позвякивала любимая прима и м о д е р а Поезд тащил Угарову по всей Руси Великой, и очередной фаворит выгуливал собачонок то по ч е т и н с к и м то по Барнаульским садам. а ф и л о л о г и п р о ф е с с о р е за неслыханный оклад ютившимся в соседнем купе и обучавшим королеву письму, вспоминала певица, емко и коротко, где эти мозги в пенсне. Что касается манерного стилиста, еще одно купе, то окликала его Машка следующим образом. А подать-ка сюда пидорка. В массажистку то и д е л а л и т е л е закрученные полотенца. Две запуганные мыши-костюмерши не раз и не два получали по мордам, поясами и шляпками. неоднократно Угарова бесновалась у зеркал, недовольная своим потрепанным видом, и спускала на набежавшую челядь всех бесов. Сбила она однажды с носа очки у почтенного пианиста, автора популярных в народе куплетов и песенок. Подобно запуганному филологу, ошалевший знаток Дебюсси и Чайковского, за плечами которого были уже все концертные залы Европы, Ничего и ответить не смог на препоганную выходку. Униженно ползал лауреат по вагонному ковру в поисках закатившихся линз, работа была дороже. Пьяная стерва же над несчастным насмехалась. «Давай, давай, поищи, лабух!» Так и не придя на помощь, удалилась на походную кухню. Лишь повар был священной коровой. Пропустив для крепости рук и В пятидесятиградусной можжевеловке свирепо р у д о в а л он ножом и сковородками. «Никто не понимает меня, Петрович», — жаловалась Прима с непонятно откуда бравшейся робостью, приседая на краешек откидного сиденья, чтобы никоим образом не стеснять кудесника.